Глава седьмая, в которой Валентин ищет солнце. «Знаешь, Олег, — сказала Лена, — ты сейчас являешься наглядной иллюстрацией выражения, и хочется и колиться». Компьютерщик мрачно посмотрел на нее и вздохнул. Квартирка, которую Олег снимал в Строгино, была более чем скромной. Однокомнатная, обставленная древней мебелью, явно оставленной хозяевами, лакированная когда-то стенка, мечта советского человека в 70-е годы, Скрипучая кровать тех жилет громоздкий телевизор-рубин, времен, когда фраза «цветной телевизор» вызывала неподдельный восторг и восхищение. Телевизор, впрочем, стоял в углу, накрытый половичком, и использовался в качестве табуретки. Сам хозяин, если и смотрел эфирное телевидение, то делал это через компьютер. В последнее время у молодежи было модно телевизора вообще дома не иметь и эфир не смотреть. «Если трусишь, мы уйдем», — продолжила Лена. «Но ты теперь знаешь все, что знаем мы сами». «Мне интересно, конечно», — пробормотал Олег и глотнул пиво прямо из бутылки. «Я, между прочим, что-то подобное и подозревал». «Ну», — Лена продолжала давить. «Как они могут вам помочь?» «Прилететь», — коротко ответила Лена. А Валентин попытался разъяснить. «Если мы правы, то на Земле есть база этих пришельцев, которые вербуют людей и выставляют их в космос, воевать с этими жуками. «Больше ведь никакой разумной цели в их действиях нет?» «Да вроде как нет», — согласился Олег. «Чего они могут бояться?» «В первую очередь, огласки. Разумеется, мы сами никому и ничего не докажем. Но если к Земле прилетит корабль...» Олег покосился на монитор своего компьютера, где был загружен сайт Старквейка. «Вы думаете, они сами бы не хотели на Землю?» «Кому-то, конечно, все равно. Кому-то там даже больше понравится». Но многих должны были подруги остаться жены дети но ведь не летят сказал валентин конечно в этот их космос рассматривали звездочки все эти это не наши звезды неизвестные навигация в игре знаете как происходит у каждой звезды есть одна или несколько зон гиперперехода знаем кивнула Лена. подожди так ты и сам играл чуть-чуть когда статью писал надо же было разобраться и кто-то в игре «Бегун», — Олег усмехнулся. «Я легкой атлетикой занимался раньше». «Нет, не встречала», — Лена покачала головой. «Да неважно, я чуть-чуть поиграл и бросил. Я же никуда не ходил, не вербовался». «Так что меня там быть не может, верно?» Олег вдруг помрачнел. Валентин пожал плечами. «Ладно, оставим», — Олег махнул рукой. «Так вот, войдя в зону гиперперехода, можно прыгнуть к ближайшей звезде, потом к другой, к третьей, ну и продвигаться так по галактике. Только солнца там нет, понимаете? Звезды незнакомые. Даже если кто-то захочет, как ему найти солнце? «Но есть же какие-то особенности у солнца?» — спросила Лена. «Яркость, цвет, еще чего-нибудь». Олег фыркнул. «Тоже мне особенности. До таких звезд, как солнце, вагона — маленькая тележка. Зауряднейшая у нас звезда. Ничего особенного». «То есть связываться бессмысленно?» — уточнила Лена. «Да, совершенно». «Олег...» «А ты можешь же сделать какие-нибудь скриншоты из игры?» — спросил Валентин. «Ну, какие-нибудь карты звездного неба? Они же тут условные, плоские, все равно». «Попробую». Олег без спора сел за компьютер. А Валентин взял трубку домашнего телефона, взглядом спросив у хозяина разрешения, отошел к окну. Отсутствие мобильного, где он привык хранить номера телефонов, было досадной помехой. Пришлось идти по цепочке. Он позвонил на домашний знакомому, подвязающемуся сейчас в какой-то партийной газетке. От него узнал домашний номер Малибу, стал его набирать. «Так вам телефон Виктора Романовича нужен?» — поинтересовался со своего места Олег. «Спросили бы, я бы дал». Я решил не на мобильный звонить, попытался оправдать свою глупость Валентин. «У меня и домашний его есть. Кто ему компьютер-то настраивал?» Лена засмеялась и налила себе пиво. «Привет, Малибу», — сказал Валентин в трубку. «Это Валентин». «А, уже статью накропал», — вяло поинтересовался Малибу. «Здорово. Ты мог бы мне утречком...» «Малибу, я тебя долго не задержу. Помнишь, года два назад я тебе делал интервью с астрономом? Молодой парень, кандидат наук, все такое прочее. Там про звездные атласы было. Про то, можно ли купить себе звезду, или когда твоим именем звезду называют, это надувательство и разводилово». «Помню», — сказал Малибу. «Слушай, ну а до завтра...» «Не терпит жестко сказал Валентин. «Мне нужен его телефон». «Да ты с ума сошел», — возмутился Малибу. «Два года назад». «Я же знаю, ты все телефоны записываешь в ежегодник. Аккуратный ты наш», — сказал Валентин. «И все их хранишь. Оторви зад от дивана, найдя книжечку двухлетней давности и поищи. Там самое начало лета было, или мая, или июня Тяжелый вздох в трубке сообщил Валентину все, что о нем думал однокурсник. В ожидании Валентин знаками попросил пиво. Лена принесла ему бутылку. Валентин сделал большой глоток. Пиво пошло хорошо. — А почему он Малибу? — спросил Олег, не отрываясь от компьютера. — Да на втором курсе наклюкался вдрызг к кокосовым ромам Малибу, — пробормотал Валентин. Мы его потом дразнили. — Только не проболтайся. — Что вы, что вы, Олег хихикнул, как можно? К трубке вернулся Малибу, спросил, «Ты еще здесь, сволочь?» «Здесь», — благодушно ответил Олег, «Записывай. Зовут астронома Саша. Телефон его...» «Сейчас». Валентин схватил валявшийся на подоконнике огрызок карандаша и записал номер. Похоже, это было обычной практикой у Олега. Подоконник был исписан номерами весь. «Только учти, с тех пор кот менялся», — любезно уточнил Малибу. «С тебя причитается, в общем, пока». Семейная жизнь затягивает, — глубокомысленно, — сказал Валентин, отпивая пиво. Раньше Малибу любил потрендеть по телефону. «Олег, у тебя что-то получается?» «Конечно. Тебе распечатки или файлы нужны?» «Скорее файлы», — набирая номер астронома, — сказал Валентин. «Это, конечно, авантюра чистой воды, но вдруг...» Ответил астроном не сразу, но бодрым и дружелюбным голосом. «Слушаю вас». Александр, добрый вечер, поневоле переходя на вкратчивый тон журналиста в поисках интервью, произнес Валентин. «Извините, что беспокою в нерабочее время. Это Валентин. Мы два года назад делали с вами большое интервью о звездах». «Помню», — без особого восторга ответил Александр. «И что интересует теперь наших умнейших и образованнейших читателей, когда погаснет солнце, превратится ли Юпитер в черную дыру, не врежется ли в землю комета Боцман-Гордеевского?» «А она может врезаться?» — заинтересовался Валентин. «Простите, это профессионально». «Нет, конечно, печально», — сказал Александр. «Честно говоря, такой кометы не существует». «Александр, я понимаю, каково вам, профессионалу, читать наши статьи для непритязательной публики», — покаялся Валентин. «Если честно, то у меня вообще личная просьба к вам». «Как ни странно, но Александра это скорее порадовало. Спрашивайте, отвечу. Есть одна э, компьютерная игра». В ней есть карта звезд, плоская такая. Чувствуя себя идиотом, начал Валентин. И мне очень важно, действительно очень важно выяснить, реальные ли это звезды. Точнее, не так. Я знаю, что они реальные, но не знаю, какие. Мне бы надо привязать эту условную плоскую карту к реальным звездным картам и выяснить, где относительно этой карты находится Солнце. В трубке царила тишина. «Вы слушаете?» — спросил Валентин. Я думаю, я пытаюсь понять, зачем вам это надо. Может быть, там в игре приз обещан, — сказал Валентин. Александр хмыкнул. Мне действительно это очень нужно. Что-нибудь про эти звезды известно? Их координаты, склонения, например, прямое восхождение, наблюдательные свойства, звездная величина, показатели цвета, собственное движение, лучевая скорость, параллакс, физические характеристики. Спектральный класс, абсолютная звездная величина или светимость, температура поверхности, масса, радиус, особенности спектра, переменность или кратность, наконец. Погодите. Валентин потер лоб. Лена, напомни, что мы там знаем про звезды, какая информация дается, координаты, расстояние от плюшки и время в пути. Не катит. Спектральный класс, масса, цвет, скорость. Спектральный класс. Есть спектральный класс. Радостно сказал Валентин в трубку. «Вы меня заинтриговали», — честно признался Александр. «Вы поможете? Сумеете прислать свои карты? Сейчас пришлем, диктуйте адрес». «Только учтите», — сказал Александр. «Если вам очень повезет, то я смогу ответить сразу. Ну или почти сразу. Если в этой карте окажется что-то действительно необычное, что я помню. А если нет, я, конечно, поковыряюсь в свободное время. Но ответа вам придется ждать долго». Возможно, очень долго, до угасания солнца. «Я буду надеяться на лучшее», — сказал Валентин. «Как с вами связаться? Это ваш домашний номер?» «Ну да, в каком-то смысле, на какое-то время». «Ладно, отзвонюсь и напишу на мейл, с которого вы мне пришлете карты», — сказал Александр. «Давайте не тяните, мне уже самому интересно». Через пять минут, когда Олег отправил по интернету выдернутые из игры карты, они уселись на кухне, уже спокойно выпить пиво. Надо было просто дать ему ссылку на игру, заметил Олег. А стоит ли раскрывать, откуда информация? Он и так поймет. Там же скриншоты, там есть название игры. Ну, карты его сильнее заинтересовали. А дополнительную информацию скачает, если это и не хватит. Лена встала, выглянула в окно. Вернулась. «Проверяешь машину?» — спросил Валентин. «Ну да, стоит старина каспер каспер Лена улыбнулась. «У меня привычка такая, машинам имя давать. Когда это был минивэн, я его звала Годзилла. Почему? Японский, большой, неуклюжий. А это машинка каспер потому что она маленькое дружелюбное привидение. У меня ноутбук зовут Артошка, неожиданно сказал Олег. Почему? Теперь заинтересовалась Лена. Пес у меня в детстве был Артошка. Маленький, шустрый, но при этом глюкавый. Точь в точь как ноутбук. Может, меня авторучку как-нибудь назвать? Спросил Валентин, к примеру. Зазвонил телефон, Олег потянулся за трубкой и слегка расслабленным голосом сказал. «Алло, да, сейчас». Он протянул трубку Валентину, тебя. Почему-то недавний разговор с астрономом начисто вылетел у Валентины из головы. Он взял трубку с опаской, ожидая услышать тот же вкрадчивый голос, что рекомендовал им никуда не соваться. Но это был Александр. «Я вот думаю, попросить с тебя бутылку коньяка за помощь или потребовать, чтобы ты рассказал, Причем тут Старквейк и карта звездного неба. Нашел, поразился Валентин, тоже переходя на «ты». «Мне повезло», — скромно сказал астроном. «Ну или точнее тебе повезло. Видишь ли, начальный этап был понятен сразу. Если известно расстояние между звездами, то можно построить их пространственное распределение. Твоя плоская карта — это проекция этого распределения на плоскость. Каждой звезде ставим в соответствии ее спектральный класс. Сравнивая получившуюся трехмерную карту, имеющиеся в нашем распоряжении трехмерные звездные карты, делаем выводы. «Я так и предполагал», — сказал Валентин. «Ну да, тут все элементарно. Однако в общем виде мы можем решить эту задачу только компьютерным перебором. Надо написать соответствующую программу, определять допуски, в общем, долгая песня». «А как ты справился?» «Помочь могли только какие-то зацепки. К примеру, массивные яркие звезды, их в галактике не так уж и много». например, голубые сверхгиганты типа Регула или Ригеля, а лучше гипергиганты типа Этыкиля или Пелебедя, которых совсем уж мало. В голосе астронома чувствовалось нескрываемое удовольствие человека, показавшего занимательный фокус восторженной публики. «Можно использовать и кратные звезды», — продолжал он. «Двойные не очень подходят, их довольно много, но чем выше кратность, тем они реже встречаются». Так что даже тройная, типа Альфа-Центавра-Звезда, сильно поможет опознанию. Не говоря уже о четырехкратных, вроде Мицара-Алькора, и уж тем более исключительно редких шестикратных, Кастер. Также, пожалуй, годятся переменные звезды, особенно цифеиды и звезды типа РР-Лиры. «И что сработало?» — спросил Валентин. «Ригель-Бета-Ориона». «Бета-Ориона», — повторил Валентин вслух. «Ригель». Это на самом краю той зоны, которая есть на картах. Я соотнес ее с нашими картами, выслал обратно схемку. Стрелочку нарисовал, где солнце. Астроном хихикнул. Довольно далеко, кстати. 330 парсеков. «330 парсеков», — сказал Валентин. Лена присвистнула и взялась за голову. «Ну так что?» — спросил Александр. «Расскажешь, в чем дело?» «Какой коньяк предпочитаешь?» «Понятно. Ладно, полиньяк, вес опи. «Впрочем, старый армянский тоже будет разумным решением. Но учтите, Валентин, я готов удовольствоваться честным объяснением. Зачем вам это все понадобилось?» «Я подумаю», — сказал Валентин, — «правда. Спасибо большое. Вы даже не представляете, как помогли». «В том-то и дело», — с чувством произнес Александр. «Что ж удачи вам». Валентин положил трубку. Посмотрел на Олега, тот сидел у компьютера. «Есть файлик», — радостно сказал он. «Вот, ага». «Чего он такой здоровый-то? Что это за дура вообще?» Они все втроем собрались у дисплея. Это была не карта. Это была компьютерная программа, моделирующая звездное небо. Когда Олег, прогнав программу через антивирус, установил ее и запустил, на экране возникло звездное небо над землей. Потом камера медленно поднялась, и все, ускоряясь, понеслась в небо. Мимо мелькали огоньки звезд. Но вот камера стала тормозить и остановилась у гигантской голубой звезды. «Ничего себе расстояние», — сказала Лена. Впрочем, большие корабли способны прыгать на два-три десятка парсеков. Возможно, если корабль специально подготовить, меньше оружия и щитов, больше топлива, можно обойтись пятью-шестью прыжками. Только между ними надо заправляться. Где, сразу же спросил Валентин. В любой звездной системе, где есть планеты. Или хотя бы астероиды. Ставится временная база, диггером колупается какой-нибудь подходящий астероид, Синтезируется топливо. База сворачивается, новый прыжок. Все повторяется. Вы так всерьез об этом говорите, задумчиво сказал Олег. А мы уверены, что это серьезно, сказала Лена. Тогда подумайте, как вы передадите эту программу. Олег ткнул в экран пальцем. В игре можно общаться. Ага, а передавать программы? Или хотя бы графические файлы? Если это все всерьез, то у них там нет наших компьютеров. Там что-то другое. Они не смогут увидеть ни JPEG, ни GIF, а уж установить этот планетарий тем более. Валентин и Лена переглянулись. То понос, то золотуха, с чувством сказала Лена. И впрямь. Программа замечательная, только чем она нам поможет? Им поможет. И нам, и им. Компьютер пискнул. «Еще одно письмо от твоего астронома», — сказал Олег. «Такс». «Написано. Вероятно, это будет удобнее. И файлик маленький». ком оказалась карта из игры самая крупномасштабная какая там была на карте была обведена кружочком крошечная звезда в нижнем правом углу рядом приписано солнце будто услышал нас сказала лена а ведь это уже выход гляди можно просто посчитать 7 восемь89 звезд снизу вверх по правому краю карты потом в глубину 9 10 11 12 вот оно солнце так что влезаем в игру валентин потер подбородок спросил олега ты можешь влезть в игру так чтоб тебя не обнаружили я что хакер удивился олег нет конечно но IP подменить как-нибудь замаскироваться чтобы не поняли кто ты и откуда можно попробовать только это все детские уловки серьезный системщик отследит попробуй попросил валентин мы не знаем где там наши двойники значит нам придется войти в игру под своими именами. Наверняка сразу начнут отслеживать». Олег демонстративно заложил руки за спину. «Нет, Валентин, я так не согласен. Это слишком опасно. Если хотите войти в игру и поговорить с двойниками, это одно. А входить под своим логином и паролем — все равно, что начать вопить, вот он и я. Никакая смена сетевого адреса не поможет». «Погоди», — сказала Лена. «У меня есть второй аккаунт. Там я только на третьем уровне. Корабль плохой, меня тоже мало кто знает». «Но чем черт не шутит, войду в игру как детка?» Детка иронически спросил Олег, окидывая ее взглядом. «Хорошо, сейчас попробуем. Пока пейте пиво. Я поищу свежий анонимайзер». «Чего?» — заинтересовался Валентин. «Гейт для анонимного серфинга по сети». Валентин махнул рукой, и они отправились на кухню пить пиво. Лена снова выглянула, проверяя, как там на улице ее Каспер. «Странные ощущения», — признался Валентин. «Собираемся просить помощи сами у себя». «Причем не факт, что им самим не нужна помощь», — кивнула Лена. «Надеюсь, они там не поссорились». Они, понимающе переглянулись. «Мне так показалось, что им вполне хорошо», — заметил Валентин. «Но-но», — Лена погрозила ему пальцем. «Это там, а не здесь. Я баба вольная. Пойду вон Олежку соблазню». «Я не против, не отрываясь от компьютера», — сказал Олег. «Даже не думай», — сказал Валентин. так серьёзно сказал, что и молодой компьютерщик удивлённо посмотрел на него, елена недоуменно приподняла бровь. Это будет неправильно по отношению к ним. Все мужики-собственники, вздохнула Лена, хотя это и приятно. «Прошу к кампу», — сказал Олег, вставая из-за стола. «Мы в сети, как честные жители Рязани, а я, с вашего позволения, тоже по пивку ударю, раз уж пофлиртовать нельзя». Лена подсела к компьютеру. Валентин налил Олегу пиво, закурил. За окнами в проеме между двумя высотными башнями неожиданный каприз московского смога позволил появиться звездам. «Так странно», — сказал Валентин. «Если мы... ну, если не сошли с ума, то там сейчас мой двойник». «Ригель не там», — покачал головой Олег. «У меня окна неудачно выходит «Да я в целом», — сказал Валентин. «В общем, где-то там, в космосе, за тысячу световых лет». «Тысяча семьдесят шесть», — сказал Олег. «Или семьдесят четыре». «Ты что, еще и в астрономический кружок ходил?» — съязвил Валентин. «В промежутках между легкой атлетикой». «Ага», — подтвердил Олег. «А что, интересно же?» «А пиво пить интересно?» «Интересно». «А с девушками гулять?» «Более чем». «А в игрушки играться?» «Это даже заработок дает», — ухмыльнулся Олег. «Ты какая-то удивительная разносторонняя личность», — выркнул Валентин. «Дитя Индиго». «Не Индиго, они не от мира сего», — поморщился Олег. «Я скорее Кармин». Я на жизнь смотрю здраво». «А хотел бы туда?» — спросил Валентин. Олег подумал и признался. «Хотел бы, очень интересно. Вот только чтобы можно было вернуться. А что ты будешь делать, когда вернется твой двойник?» «Мне обещали, что его сознание просто сольется с моим», — ответил Валентин. «Это тебе те обещали, от кого ты сейчас бегаешь? Ты же хочешь, чтобы твой двойник сюда прилетел? На корабле с лазерами и бомбами. Как сердце-то ёкает при мысли о встрече. Интересно». Валентин поморщился. «Честно, ёкает, но не от восторга. Я, в общем-то, ещё тот фрукт. А что со мной там случилось за эти дни? Если я стрелял, убивал, ловчил? Боюсь, меня мой двойник не порадует. Ну что делать?» «Ребята, я нас нашла», — громко позвала Лена. «Вот они, голубчики, Катран водила». валентина и Олег, не сговариваясь, направились к ней.